что касается до да, моего тогдашнего к ней приезда, то все это было единственное для того, что уж пора было кончить их связь. Но мне надобно было увериться во всем своими глазами, своим собственным опытом. Ну, довольны ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще, для чего я завез вас сюда, для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, так вот, все это можно было высказать без всяких откровенностей, да? Да. Я скрипился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более. Единственное потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия ясного взгляда на вещи, чем обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решил вам наглядно показать, кем вы имените. Да, действительно. Впечатление, великая вещь. Поймите же меня, Монами. Вы знаете, с кем имеете дело. Ее вы любите. Поэтому я надеюсь теперь, что вы употребите все свое влияние, а вы все-таки имеете на нее влияние, чтобы избавить ее от некоторых хлопот. Иначе будут хлопоты. И уверяю, уверяю вас, что они шутшные. Ну, с и, наконец, третья причина моих с вами откровенности. Это, да же. Угадали же, мой милый. Да, мне действительно хотелось поплевать немножечко на все это дело и поплевать именно в ваших глазах. И вы достигли вашей цели, — сказал я, дрожа от волнения. Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как к этим откровенностям. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо мной компрометировать, то даже не стыдились меня, — вы действительно, — Вы ходили на того сумасшедшего в плаче. Вы меня за человека не считали. Вы угадали, мой юный друг. Сказал он, вставая. Вы все угадали. Недаром даром вы литератор. Надеюсь, что мы расстанемся дружелюбно. Про Дершафт ведь не будем пить. Вы пьяны. Единственное, потому я не отвечаю вам, как бы следовало. Опять, фигура. В умолчании не договорили, как следовало бы отвечать. А, «Ха, ха ха заплатить за вас вы мне не позволяете. Не беспокойтесь, я сам заплачу. Ну уж без сомнения, ведь нам не по дороге, я с вами не поеду. Прощайте, мой поэт, надеюсь, вы меня поняли. Он вышел, шагая несколько не твердо не оборачиваясь ко мне. Лакеев садил его в коляску. Я пошел к своей дорогой. Третий час утра, шел дождь, ночь была темная.